Глава сто тридцать первая. Как ты думаешь, не вступить ли нам в национальную корпорацию монахов, творящих заклятия крестным знаменем? Если выбирать между этой национальной корпорацией и национальным бюджетом, потрясающе. Чем мы там будем заниматься? – сказал Тревелер, наблюдая за дыханием Оливейра. Я прекрасно помню, наши обязанности будут заключаться в том, чтобы творить молитву и осенять крестным знамением как людей, так и предметы, а также таинственные области, которые Сеферина называет различными частями отдельных мест. Оно, наверное, одно это место, сказал Оливейра как издалека. Одно и совершенно определённое, братец. И ещё будем осенять крестным знамением посевы и женихов. страдающих по причине счастливых соперников. По зависе Сефирино произнёс голос Оливейры, словно из какой-то части отдельного места. Как бы мне хотелось. Че. А ведь Сефирино, наверное, уругваец. Трэвеллер ничего не ответил и поглядел на вашедшего Авихеро, который наклонился и щупал пульс у типичного истерикуса латиноамериканца. Монахи должны постоянно сражаться со всяким духовным злом, совершенно отчётливо проговорил Оливейра. "Ага", сказал Авихера, чтобы подбодрить его. (В скобках глава 58.)